Глава одна тысяча девятьсот семьдесят четвертая. Убийство существа. Призрачный коготь. Суи, скажи спасибо Хансеню. Юнь Сушан толкнула Юнь Суи рукой. Девушка все еще была немного сбита с толку, но шагнула вперед и сказала Хансеню: "Спасибо, что спас меня". Все нормально. Даже если бы я не ударил, это не причинило бы тебе вреда. Я просто хотел узнать силу нефритового духа Сюаня. Хан Сень улыбнулся. Он не предполагал, что Суи сильна, но признавал, что Сушан была рядом с ней. Значит, существо не смогло бы навредить ее сестре. Но Сушан была удивлена, что Хан Сень отреагировал раньше нее. Он только что стал графом, и если его скорость реакции уже была выше, чем у них, это определенно было ненормально. Юнь Суи с любопытством посмотрела на заклинательницу. «Хан Сень, это твое генооружие? Оно особенное? Я никогда раньше не видела ничего подобного!» не менее любопытно было и журавлю тысячи перьев. До этого они видели заклинательницу только в режиме брони. Ее второй режим был в виде человека, но этого еще они не видели. Хан Сень улыбнулся, но не ответил на вопрос. А он спросил: этот нефритовый дух Сюань не был силен? Кроме того, что они могут путешествовать сквозь камни, что еще они могут делать? Журавль тысячи перьев ответил: это было существо призрачный коготь класса граф. Они не самые сильные из графов, но очень быстрые. Они могут нападать из камня, поэтому очень опасны, если кто-то будет неосторожен. даже отрезание когтей не убьет существо, они могут регенерировать. Это очень раздражает. Если ты хочешь убить его навсегда, тебе нужно повредить камень, в котором он находится. Как только появятся его когти, Юнь Сушан добавила, призрачные когти слишком быстры. В большинстве случаев мы не можем обнаружить их присутствие, пока не становится слишком поздно. Если они промахнутся или сломают когти, то сразу убегают. Поэтому, чтобы убить одно такое существо, нужно два графа. Один может отрезать когти, а другой убить тело внутри камня. После этого Юнь Сушан ударила о камень костяшками пальцев и сказала: «Камень Сюань Юань очень твердый. С нашими силами мы можем пробить камень только на дюйм за один удар». Призрачные когти высовывают только часть руки и сразу атакуют. Спасибо, что объяснили, с благодарностью сказал Хансен. Они продолжили идти, и парень почувствовал себя так, словно призрачный коготь было рядом с ними. Он снова готовился к атаке. Это был тот же призрачный коготь, и он хотел отомстить. Он продолжал следовать за ними, готовый нанести им удар призрачным когтем, но он уже однажды был ранен заклинательницей, поэтому проявлял большую осторожность. Он еще не подошел слишком близко и ждал возможности нанести удар из-под камня. Будьте осторожны, впереди нас ждут ксеногенные существа, сказал Журавль тысячи перьев. Он шел впереди. Хан Сень посмотрел вперед и увидел расплывчатую тень. Без предупреждения журавля он не сразу бы понял, что это ксеногенное существо. Однако вскоре группа подошла достаточно близко, и его можно было отчетливо увидеть. Это был жук, который обитал в пещере, и выглядел он как многоножка. Его панцирь был голубоватого оттенка, а на спине красовалось лицо. Это выглядело жутко. Класс графа, лицо многоножка. Будь осторожен. Они в основном появляются в группе. Эти существа не путешествуют одни. Юнь Суи объяснил Хан Сенью, так как остальные уже не первый раз были в этой пещере. Лицо многоножка встречались довольно часто, и небесная раса была хорошо знакома с их поведением. Скоро лицом нога ножка увидела Хан Сэня и подбежала к нему. Она издала ужасный звук, который привлек внимание и гоняв окружающих. Будьте готовы к бою, крикнул журавль тысячи перьев и обнажил меч. Юнь Сушан и Юнь Суи тоже владели мечами. Впрочем, первый день не достал никакого оружия, но его руки заблестели белым светом. Будда ударил по земле, оставив на ней белые отметины. Его дух покрыл область шириной три метра и осветил все это место. Первый день ударил по земле еще пять раз, а потом что-то сказал. Затем шесть духов устремились к ногам Хансения и остальных. В их тела вошла сила. Какой сильный дух! Он значительно увеличивает мощность и скорость. Хансень был в шоке. Он посмотрел на первый день и был действительно удивлен, что застенчивый Будда смог сделать что-то подобное. Увидев, что Хансень смотрит на него, Будда неловко отвернулся. Он сказал: "Меня отправили сюда учиться, когда я был молод. Я практиковал заклинания истины небесного дворца. Очень хорошо", сказал Хансень. Юнь Сушан и Журавль тысячи перьев стояли в радиусе действия заклинания, готовые сражаться с лицами многоножками. Их мечи были похожи на облака, и они двигались, как шелк в небе. Было очень светло и странно. Лицо многоножку убивал воздух от меча, их панцири трескались от удара, и затем они погибали. Проход был довольно узким, и поскольку Юнь Сушан и Журавль тысячи перьев справлялись с ситуацией, Хансен не стал помогать. Юнь Суи хотела драться, но не могла. Она собиралась что-то сказать, поэтому повернулась к Хансеню. Однако тут же увидела заклинательницу, в руке которой был пистолет, но затем он превратился в снайперскую винтовку. Ее дулло было направлено на Юнь Суи. И тут же курок был нажат. Девушка замерла. Закрепительница действовала слишком быстро. У нее не было времени среагировать. Она увидела, как сияющая пуля вылетела из винтовки и пролетела мимо ее лица. Пуля попала в каменную стену позади нее, и звук повредил ей уши. Юнь Суи обернулась. Рука с нефритовыми когтями парила позади нее в дюймах от ее шеи. но она застыла в каменной стене было пулевое отверстие из которого сочилась черная кровь убито ксеногенное существо класс сэграв существо призрачный коготь обнаружен ксеногенный ген объявление прозвучало в голове Хансеня но к сожалению ему не удалось получить душу существа спасибо Юнь Суи посмотрела на Хансеня со странным выражением на лице. Это был второй раз, когда парень спас ее, и на этот раз ему удалось одним ударом убить призрачного когтя. Такую скорость реакции и такую силу было трудно найти среди графов. Глава одна тысяча девятьсот семьдесят пятая. Заклинательница становится сильнее. Хансен был удивлен. Его не удивило, что заклинательница смогла убить существо призрачный коготь, а удивило то, что ее пистолеты могли превращаться в снайперскую винтовку. Он знал, что сама заклинательница может трансформироваться, но не знал, что она может изменять свое оружие. И так это означает, что заклинательница может использовать любой тип оружия. Возможно, это не обязательно всегда должно быть оружием. подумал Хан Сень. Он просто приказал заклинательнице убить существо призрачный коготь, и она использовала свое собственное суждение, чтобы выбрать снайперскую винтовку. У нее была большая мощность и пробиваемость. Теперь у нее было три разных оружия. Были пистолеты для быстрой стрельбы на близких дистанциях. Мощность была умеренной, но она могла сделать много выстрелов за короткое время. У снайперской винтовки была самая большая дальность атаки, ее урон был довольно разрушительным. Она могла пробивать материалы, но требовалось много времени для восстановления пуль. У гранатомета не было дальности действия снайперской винтовки, но он наносил ауе урон по большой площади. Однако для восстановления требовалось еще больше времени. У трех видов оружия были разные функции и преимущества. Было трудно определить, какое из них было лучше. В зависимости от ситуации, любое оружие могло оказаться более выгодным, чем другие. Это была величайшая сила заклинательницы. Она могла адаптироваться практически к любому сценарию. Вскоре после того, как Хан Сень убил существо «Призрачный коготь», Юнь Сушан и журавль Тысячи Перьев прикончили пять существ лиц многоножек. Хан Сень пошел вперед и начал разбивать камень. Внутри находился нефритовый монстр, похожий на обезьяну с разбитой головой. Это было существо «Призрачный коготь». Когда Юнь-Суи увидела, что заклинательница попала в лоб существа, это зрелище потрясло ее. Она не ожидала, что заклинательница будет обладать таким уровнем точности, позволяющим ей целиться в голову врага, который находился внутри стены. Они забрали ксеногенные гены и продолжили двигаться. Ксеногенным геном призрачного когтя был черный череп — Кусочки панциря были ксеногенными генами существ лицом многоножек. Мы только что вошли в пещеру Сюань Юань и уже получили такие награды. Нам очень повезло. Если мы захотим, то можем вернуться прямо сейчас. Юнь Сушан улыбнулась. Но после этого найти ксеногенных существ оказалось сложно. Они шли примерно два часа, но больше никого не встретили. Хан Сень, у тебя потрясающее генооружие. Оно похоже на человека, и оно может менять оружие. Как ее зовут? Спросила Юнь Суи у Хан Сенья. Заклинательница ответила юноше: хорошее имя. Может быть из-за того, что Хан Сень дважды спас ее, но теперь она относилась к нему намного лучше. Похоже, девушка очень хотела с ним поболтать. Тише. Прошепел журавль тысячи перьев. Все замолчали. Журавль приложил ухо к стене, от чего остальных перехватило дыхание. Если там обитал нефритовый дух Сюань, то журавль мог умереть. К счастью, этого не произошло. Он был уверен, что за стеной не прячутся никакие существа, и был прав. Через некоторое время он снова поднял голову и сказал с важным видом. Я слышал дракона Сюань Юань. Услышав это имя, у всех изменились лица. Юнь Сушанна хмурилась. Как далеко он идет за нами? Я думаю, он идет в нашу сторону. Журавль тысячи перьев выглядел серьезно. Нас пятеро против дракона Сюань Юань. Мы не выиграем. Давайте вернемся назад, сказал первый день. Верно. Жура вори тысячи перьев, и Юнь Сушан согласились. Хан Сен не знал, что это за новая угроза, но его устраивала идея уйти, если все этого хотели. Когда они начали отступать, первый день сказал: "Драконы Сюань Юань самые сильные ксеногенные существа, которые можно найти в пещере Сюань. Они рождаются маркизами. Мы не сможем с ними бороться." Хансеньки внул, затем посмотрел вниз. Заклинательница выстрелила из пистолетов под ноги парня. Оттуда только что вылез призрачный коготь и пытался схватить Хансенья. Пули попали в цель и существо спряталось в камне. Но вокруг них стало появляться все больше и больше существ. Похоже, ребята оказались в опасности. Юньсушан быстро взмахнула мечом, чтобы защитить Юньсуи. Журавль Тысячи Перьев и Первый День использовали свои силы, чтобы остановить появляющиеся когти. Но существ, казалось, было бесчисленное множество. Хансень и другие были графами, а Юньсуи была простым виконтом. Она не могла защитить себя». Юнь Сушан, Журавль тысячи перьев и первый день усердно старались ее защищать. Что-то не так. Почему внезапно появилось так много призрачных когтей? Сказала Юнь Сушан, отбиваясь от призрачных когтей. Эти существа знают, что приближается дракон Сюань Юань. Они хотят помешать нам уйти, сказал Журавль. Первый день заметил. Неплохо. Эти парни здесь только для того, чтобы мешать нам и раздражать. Однако мы не можем подойти к стенам достаточно близко, чтобы атаковать их. Отрубить им когти не получится, так как они могут быстро восстановиться. Заклинательница использовала свою снайперскую винтовку для атаки. Пуля пробила камень, и из дыры брызнула кровь. «Ребята, вы защищайте Суи, я прикажу заклинательнице убивать остальных», — сказал Хан Сень на бегу. Заклинательница раньше использовала пистолет, чтобы стрелять по многим когтям, оставляя на них прикрепленные заклинания. Теперь их было легче обнаружить. Когда они поднимались на поверхность, заклинательница сразу стреляла в них, прежде чем они могли полностью выпустить когти». Пробивная сила снайперской винтовки была невероятно высокой, но все же требовалось время, чтобы произвести каждую новую пулю. Между выстрелами проходила одна секунда, что мешало угнаться за натиском существ. Тем не менее, наблюдать за ее работой было довольно круто. Журавль тысячи перьев защищал сую навигу. Заклинательница производила выстрелы каждую секунду. При каждом нажатии на спусковой крючок существо призрачный коготь умирало. Системное сообщение: убито ксеногенное существо класса граф нифритовый призрачный коготь. Обнаружен ксеногенный ген. Получена душа существа нифритового призрачного когтя. Когда заклинательница убила восьмое существо, хан Сень наконец услышал объявление, на которое он так надеялся. Но сейчас у него не было времени, чтобы посмотреть на душу существа. И он не мог достать тела, находящиеся в камне. Все они были заняты, пытаясь выбежать на улицу. Юнь Сушан и журавль Тысячи Перьев оглянулись и увидели, Как заклинательница стреляет в призрачных когтей, она убивала каждого из них одним выстрелом, прежде чем их когти полностью появлялись. Они понятия не имели, как такое возможно, но у них не было времени об этом думать. По пути заклинательница убила много существ призрачных когтей, но их все еще было слишком много. Группа не могла быстро бежать. Дракон Сюань Юань здесь! закричал Журавль тысячи перьев. Его лицо побледнело, когда его крик эхом отбился от стен из глубины пещеры, раздался странный звук. К ним потянулась черная тень, наполняя воздух запахом крови. Глава одна тысяча девятьсот семьдесят шестая. Дракон Сюань Юань. Чешуя существа была черная, как чернила. На голове не было рогов, но за ушами виднелись черные крылья. На его лапах были когти, как у орла, а он приближался, и вокруг него клубился черный дым. Выглядело это очень жутко. Дракон Сюань Юань был слишком быстр. Кроме того, вокруг было полно призрачных когтей, от которых нужно было отбиваться. но даже если бы там не было призрачных коктей, группа Хансеня все равно не смогла бы убежать от дракона. Через секунду дракон Сюань Юань оказался всего в двадцати метрах от них. Он открыл пасть и выпустил в их сторону клубок черного дыма. Дым затемнял проход, когда он приближался к ним. Дыхание дракона Сюань Юань токсично, не вдыхайте. Закричал журавль тысячи перьев, а затем его тело окутал туман. А третий глаз на лбу открылся и засиял. Яркий свет сделал его сильнее. Небо и облака непобедимы. Меч может убить небо! Крикнул журавль. Белый туман окружил его древний меч, и он взмахнул им. Белый туман меча рассек черный ядовитый дым. но затем устремился дальше и ударил дракона по голове. Ребята, уходите сейчас же! Журавль тысячи перьев крепче сжал свой меч и побежал к дракону. От его тела исходили облака, и он летел вперед, как фея. Забери Суи Юнь Сушан подтолкнула Юнь Суи к первому дню, и глазное ее лбу открылся. Ее древний меч также окружил свет, и девушка отправилась сражаться вместе с журавлем тысячи перьев. Они подняли свои мечи и вместе атаковали, нарушив дыхание дракона Сюань Юань. Они остановили наступление дракона и пытались с ним сражаться. Дракон ничего не мог поделать. Так это сила небесной расы. Когда их третий глаз открывается, они становятся намного сильнее. Хансейн смотрел на них встрепетом. Журавли тысячи перьев, июнь Сушан могли противостоять существу класса маркиза, и казалось, что они действительно смогут его убить. Но дракон Сюань Юань не был обычным маркизом. Его чешуя была невероятно прочной, а сила впечатляла. Журавль и девушка прервали его дыхание, но они не смогли пробить чешую. Снежный белый туман меча ударял по черной чешуе, но оставлял только белые следы. Хан Сень позволил заклинательнице выстрелить в дракона Сюань Юань, но когда пули попали в цель, они рассыпались в пыль. Невероятно прочная! крикнул Хан Сень в своем сердце. Мистер Хан, пожалуйста, забери Суи и уходите отсюда, сказал первый день, продолжая активировать заклинание истины. Заклинания приземлились на землю, затем устремились вперед, чтобы остановиться на Юнь Сушан и Журавле тысячи перьев. Это помогло увеличить их силу и скорость. Некоторые из его заклинаний поразили дракона Сюань Юань, но они оказались бесполезными. Теперь три элиты сражались против дракона Сюань Юань, но это похоже только разозлило его. В центре его спины появился черный свет, который тут же принял форму крыльев, что придало ему скорости. Дракон Сюань Юань взмахнул крыльями, и его десятиметровое тело сделало петлю в воздухе. Юнь Су Шань не смогла увернуться. Дракон укусил ее меч, и он сломался. В то же время хвост дракона повернулся к первому дню. Тело первого дня светилось белым светом. Заклинание истины дало ему защиту в виде пузыря, но хвост уничтожил его одним ударом. Его тело полетело к стене пещеры, как метеор. Мужчина закричал, когда его тело врезалось в стену и раскололо ее. Затем он закашлялся кровью. О нет, это ксеногенный мутант. У него усиленные чешуя и более высокая скорость полета. Журавль двигался как облако. Он поднял Юнь Сушан, взмахнул мечом и разорвал черный дым, который выдыхал дракон. Заклинательница, защити ее, приказал Хан Сень и вытащил нож призрачный зуб. На его ногах появились ботинки зубастого кролика, а на руке перчатка красной норки. Хансейн двигался как тень, направившись к дракону Сюань Юань. Используя бивень, он ударил существо сзади по шее. От его атаки послышался звон, но даже сила зубов ножа призрачного зуба не смогла пробить чешую дракона Сюань Юань. Удар оставил только царапину на чешуе, и хотя его нож обладал силой зубов и излучал опасный пурпурный дым, он все равно казался бесполезным. «Такая защита!» — Хан Сень был шокирован. «Не сражайся с ним! Беги! Это ксеногенный мутант! Его тело намного превосходит его реальный уровень!» Журавль тысячи перьев нанес удар, чтобы привлечь внимание дракона Сюань Юань, пока кричал Хан Сеню. Но дракон Сюань Юань был слишком быстр. Он взмахнул крыльями и превратился в черного коня прямо перед журавлем. Свет меча журавля столкнулся с конем и тут же был уничтожен. Существо вовсе не пострадало. Увидев, что чёрный конь вот-вот схватит журавля, он закричал. Он крепче обнял Юнь-Сушан и взлетел. Он двигался так быстро, что казалось, будто телепортировался подальше от атаки. Но лицо журавля побледнело. Его руки дрожали, когда он отдал Юнь-Сушан Юнь-Суи. — Сушан-Суи, забирайте последнего дня и бегите. Мы с Хансенем попробуем его задержать. — Ру-у-у! Атака дракона Сюань Юань не достигла цели. Он развернулся и направился за первым днем, который только что выбрался из-под завала. Первый день стеснул зубы. Его ноги засияли, как будто он наступал на лотос. И парень произнес заклинание, после которого с каждым его шагом стал появляться символ. Каждый символ заставлял его ускоряться. но он все еще не мог увернуться от атак дракона Сюань Юань, и когти монстра оказались перед юношей. Первый день вытянул ладонь, и чтобы противостоять когтям, из нее появился истинный свет, золотой свет и черный свет столкнулись друг с другом, но первый день снова полетел в стенку. Дракон был жестоким, он снова собирался атаковать первого дня. Небесный глаз журавля тысячи перьев засиял. Он истекал кровью, но призвал облако дымки. Она превратилась в белого дракона. Тот заревел. Он направился к дракону Сюань Юань. Чёрный дракон и белый дракон ринулись навстречу друг другу. Затем дракон Сюань Юань взмахнул крыльями, превратился в чёрного коня и смог избежать столкновения. Однако он сразу направился к двум сестрам. Осторожнее! Лицо журавля тысячи перьев посерело. Этот удар стоил ему всей его силы, и молодой человек ничего не мог сделать, чтобы спасти их. Юнь Сушан знала, что они недостаточно быстры, чтобы увернуться от атаки. Девушка призвала древний меч. Ее небесный глаз засиял. Она ударила мечом по дракону. Хансень в настоящее время бежал, и благодаря ботинкам зубастого кролика его скорость соответствовала скорости существа. Он приблизился к дракону сзади и поласнул его сбоку. Одновременно прозвучало два звука. Юнь Сушан отлетела, у нее пошла кровь. Хансень попытался разрезать дракону живот, но хотя остался след, плоти видно не было. Глава одна тысяча девятьсот семьдесят седьмая. Сражение. Дракон Сюань Юань повернулся к Хан Сеню и выдохнул дым. Парень отступил и взмахнул ножом призрачным зубом, разбивая черный дым. Дракон Сюань Юань повернулся и снова обратил внимание на Юнь Сушан. Журавль тысячи перьев хотел его перехватить, но он был не таким быстрым, как существо. Первый день использовал истинный свет, но его атака не достигла дракона. Он закричал: «Он слишком быстр!» Сказанное Буддой вдохновило Хан Сенья. Он только что создал черепаху и забыл, что она специализировалась на снижении скорости существа. Дракон Сюань Юань был почти перед Юнь Сушан, но парень прыгнул вперед с невероятной скоростью. Он собрал силу в руке и ударил коня. Скорость ботинок от зубастого кролика была равна скорости дракона, и в мгновение ока белая нефритовая ладонь прижалась к голове дракона. Журавль и другие не думали, что ладонь Хансена сможет что-то сделать. Они знали, что парень владел ножом класса короля и знали, что он практиковал зубной нож. И даже если эти навыки не смогли повредить дракона, то что сможет сделать ладонь? Журавли тысячи перьев и первый день были вне досягаемости, а заклинательница продолжала безуспешно стрелять из пистолетов в дракона. Юнь Сушан подумала, что она вот-вот умрет, поэтому оттолкнула Юнь Суи. Затем ее тело окутали облака. Она собиралась сразиться с драконом, используя все свои силы. Хан Сень ударил дракона Сюань-Юань по голове. Затем дракон, похожий на коня, упал на землю. Казалось, что парень просто свалил его. Журавль и остальные были в шоке. Они посмотрели на дракона Сюань-Юань, который теперь лежал на земле. А там, где Хан Сень нанес удар, появилось изображение заклинания черепахи. Дракон Сюань Юань врезался в землю и взревел от ярости. Он взмахнул крыльями, пытаясь подняться в воздух. Больше всего была удивлена Юнь Сушан. Сколько бы он ни махал крыльями, дракон Сюань Юань не мог снова взлететь. Он стал похож на утку, пытаящуюся взлететь. В конце концов, несмотря на все его безумные взмахи крыльями, он не смог оторваться от земли. У、Юнь Сушан широко открыл свой рот, когда она все это увидела. Это было слишком мощно, и все они были потрясены. На что вы смотрите? Бегите! Хан Сейн закричал на них, выводя ребят из оцепенения. Юнь Сушан потащила Юнь Суи. Первый день последовал за ними, наложив на дракона истинное заклинание. Журавль тысячи перьев тоже нанес удар. но к настоящему времени они уже были истощены, их атакам не хватало силы, которой они обладали раньше. Дракон был действительно зол на Хансеня. Он полностью игнорировал атаки первого дня и Журавля. Он хотел догнать парня. Существо пыталось взлететь, однако смогло лишь ползти. Дракон смог двигаться вперед, но стал значительно медленнее. Хан Сень, увидев скорость дракона Сюань Юань, очень обрадовался. Учитывая, как медленно теперь двигалось существо, парень больше не чувствовал угрозы. Раздался еще один крик боли, когда дракон Сюань Юань сломал свет меча Журавля и истинное заклинание первого дня. Он продолжал приближаться к Хан Сенью, выпуская дым изо рта. Парень двинулся. Он увернулся от самой густой части дыма. Затем он подошел к дракону и ударил его по морде. Еще одно заклинание черепахи проявилось на морде дракона, снова снизив его скорость. Хан Сень двигался как тень. Он убрал свой нож-призрачный зуб и несколько раз ударил дракона по морде руками. Дракон Сюань-Юань был невероятно медленным. Он не мог догнать Хансеня, который был в ботинках зубастого кролика, поэтому ничто не могло помешать парню продолжать бить его по морде. Изображение заклинания черепахи покрыло всю морду существа. Журавль и первый день наблюдали, как Хансень избивает дракона. Убегающие сестры перестали бежать, их рты широко открылись, они не в силах были понять, что они видят. Дракон Сюань Юань вел себя так, словно поглупел. Он оставался на месте, позволяя Хан Сень убить его без остановки. Существо становилось все медленнее и медленнее, и стало казаться, что оно двигается в замедленной съемке. Хан Сень почувствовал себя очень хорошо, продолжая наносить удары. Первый день и остальные стали думать, что пощечины Хансения были своего рода геной искусством, которое замедляло скорость противника. У первого дня было подобное геноискуство, но оно не сработало над драконе Сюань Юань, когда Будда его применил. Они оба были графами, но геноискуство Хансения оказалось гораздо более эффективным против дракона Сюань Юань. Это смутило первого дня. Хансен не думал, что его черепаха будет такой мощной, но он смог не дать врагу улетать и значительно его заметил. Удивительно, но это сработало на драконе, который был маркизом и мутантом. Однако его удивление вскоре прошло. Черепаха произошла от заклинания нефритовой черепахи. Нефритовая черепаха была создана из остатков древнего обожествленного панциря черепахи. Сила была класса Бога. Хансень также включил в этот навык подавление Небесного Дворца и добавил часть от монеты. С нынешней силой Хансеня Черепаха, возможно, не смогла бы победить врага класса Короля, но она отлично работала на маркизов или герцогов. Хансень продолжил бить дракона Сюань Юаня, и в конце концов дракон стал медленным, как улитка. Это было похоже на замедленную сцену по телевизору. Дракон Сюань Юань был так зол, что его глаза чуть не вылезли из орбит. Его взгляд горел ненавистью. Если бы взгляд мог убить, он бы убил Хансэня давным-давно. Теперь у существа была скорость черепахи, но это не повлияло на его силу. Он все еще мог выдыхать ядовитый воздух, но не мог двигаться, а потому не мог поразить проворного хансеня своим дымом. Юноша продолжал использовать нож, пытаясь разрезать шею существу. Он ударил сотни раз, и повсюду были видны раны. Вскоре шея дракона начала кровоточить. Журавль и другие знали, что дракон погибает, поэтому не стали вмешиваться». Они не хотели красть чужую добычу, однако они все же взяли на себя обязательство уничтожить призрачных когтей, которые все еще были поблизости. Юнь Суи увидела кровь на ноже и задумалась. Крики дракона Сюань Юань внезапно прекратились, так как нож, призрачный зуб, наконец смог отрезать ему голову. Системное сообщение. Убито ксеногенное существо класса маркиз, дракон Сюань Юань. Обнаружен ксеногенный ген. Получено душа существа мутанта дракона Сюань Юаня. Глава 1978. Мутантный ген. Убив дракона Сюань Юань, команда покинула пещеру Сюань Юань. Хан Сень чувствовал себя неважно, а первый день и Юнь-Сушан получили травмы, они не могли идти дальше, к тому же им нужно было забрать труп дракона Сюань-Юань из существ призрачных когтей. Тело дракона Сюань-Юань было очень полезным, и оно также имело ксеногенные гены, они не хотели просто так отказываться от него». Хан Сень разрезал голову дракона Сюань Юань под наблюдением журавля тысячи перьев. Он достал шармозга, который был ксеногенным геном этого существа. Шармозга был размером с кулак. Он был похож на черный кристалл. Самым странным было то, что внутри него был дракон Сюань Юань с крыльями. Когда Хан Сень достал шармозга, прозвучало объявление. «Информация. Получен ксеногенный ген маркиза-мутанта. Необычные гены маркиза. Поглощение невозможно». Хансень был удивлен и подумал, что это значит? Потребуются ли для поглощения этого мутантного гена другие гены в качестве основы? Парень решил на время отложить шар мозга, а он собрал другую добычу и покинул пещеру вместе с остальными. Хансень. Какое геноискусство ты использовал, чтобы подавить дракона Сюань Юань? Ты сделал так, что он не мог двигаться. Это что-то чрезвычайно мощное, сказала Юнь Суи Хан Сенью, пока они шли. Это геноискусство, которое используется для снижения скорости врагов. Это называется Черепаха, ответил Хан Сень, услышав название Юнь Суи и остальные удивились. Девушка улыбнулась и сказала: "Это хорошее название, и ты действительно превратил дракона Сюань Юань в черепаху". Журавли тысячи перьев, и остальные были потрясены. Они не ожидали, что умение, используемое для снижения скорости, может оказаться настолько эффективным. Это точно не было обычным геноискусством. После короткого обсуждения Хансень продал дракона Сюань Юань Юнь Сушан. Она сразу позвала своих людей из магазина, чтобы они пришли и забрали его. Хансень собирался забрать себе только ксеногенные гены дракона и несколько существ призрачных коктейлей. Затем он полетел на безногой птице обратно на свой остров. По пути домой Хансень посмотрел на свою новую душу существа. Информация. Тип души существа призрачного когтя. Оружие. Хансень призвал новую душу. Это действительно было оружие, очень похожее на призрачные когти. У него была рукоять длиной три фута с острым когтем на конце, но юноша не совсем понимал, что это за оружие. В итоге он его спрятал и призвал душу существа мутанта дракона Сюань Юань. Информация. Тип души существа мутанта дракона Сюань Юань. Летающий. После того, как Хан Сень призвал ее, он почувствовал себя довольно подавленным. Он ожидал, что у него за спиной вырастут потрясающие крылья, но это было не так. Когда он призвал душу, это вовсе не было похоже на черные крылья, находившиеся на спине дракона. Вместо этого небольшая пара крыльев Сюань-Юань появилась возле ушей Хан Сеня. Это не были широкие крылья, они были просто парой маленьких ушных крыльев. Они выглядели красиво, но Хан Сень не думал, что они вообще могут как-то пригодиться». парень попытался взлететь используя их и у него получилось они были почти так же хороши как и ботинки зубастого кролика ботинки увеличивали его скорость передвижения по земле они не улучшили его скорость полета крылья дракона могли улучшить его скорость в воздухе поэтому они очень подходили для небесного дворца эта душа существа могла оказаться очень полезной Иногда ему приходилось сражаться в воздухе. В таком случае юноша не мог использовать свои ботинки, а наличие крыльев дракона могло упростить ему задачу. Но когда он использовал крылья дракона, он выглядел довольно забавно. Добравшись до острова, хан Сень сварил ксеногенные гены призрачных когтей, а затем выпил бульон. Он почувствовал, как сила распространяется по его телу. Парню стало холодно, как будто его омывали потоком холодной воды. Информация: ксеногенные гены класса граф плюс один. Всего у Хансена было девять ксеногенных материалов от призрачных когтей. После того, как он их съел, он получил девять очков. Однако ксеногенный материал существа-мутанта-дракона Сюань-Юань не удалось сварить, поэтому юноша не смог его съесть. Все было именно так, как было сказано в объявлении. У Хансеня было недостаточно генов маркиза, поэтому он не мог поглотить мутантный ксеногенный ген. Хансень отдыхал всю ночь, а на следующий день ему было нечего делать. Белый нефритовый дзин еще не открылся, Поэтому идти туда не было смысла. В результате ему вовсе нечем было заняться. Поэтому юноша решил отправиться в пещеру Сюань Юань, чтобы убить ксеногенных существ. Он хотел пополнить свои очки геона класса графа, чтобы стать лучше. Хансень полетел на безногом журавле в пещеру Сюань Юань. Он оставил его снаружи и вошел в пещеру один. С ним не было журавля, тысячи перьев и остальных, поэтому ему нужно было беспокоиться только о себе. Юноша использовал свои ботинки зубастого кролика, чтобы быстро забежать глубоко в пещеру. Возможно, из-за того, что его ботинки были слишком быстрыми, нефритовые духи Сюань не появлялись. Он бежал три часа. Парень пробежал мимо того места, где они убили дракона Сюань Юань, но до сих пор не появилось ни одного ксеногенного существа. Хан Сень не осмеливался замедлиться, так как не хотел, чтобы на него набросилась куча существ. Вскоре он встретил людей, охотящихся на ксеногенных существ. Это были люди из небесного дворца. Они были в группе, и только Хан Сень был один. Когда ученики Небесного Дворца увидели, что Хансень один, они были шокированы. Нефритовые духи Сюань могли появиться в любой момент, поэтому входить внутрь одному было опасно. Когда ученики приходили сюда на охоту, они всегда были с напарниками. Редко можно было увидеть кого-то вроде Хансеня, который путешествовал по пещере в одиночестве». Когда Хансень прошел дальше, он так и не встретил нефритовых духов Сюань, однако услышал голос, зовущий о помощи, из глубины пещеры. Хансень посмотрел в том направлении и увидел бегущего к нему человека небесной расы. Позади него был муравей с головой размером с кошачью. Хансень быстро призвал заклинательницу. Она подняла снайперскую винтовку и выпустила пулю, которая снесла голову ксеногенному существу, находившемуся за несколько сотен метров. Убито ксеногенное существо класса виконт, нефритовый муравей, обнаружен ксеногенный ген. «Беги!» — бегущий человек крикнул Хансенью. «Зачем бежать?» «Он мертв», — ответил Хансень. Но человек не остановился и закричал: "Он не один, их много! Насколько много?" спросил Хансень. "Много, много! Беги!" Человек пробежал мимо Хансеня. Парень больше ничего не спросил, так как увидел нефритовых муравьев, которые появились в том направлении, откуда бежал человек. Хм, и правда много, но Хансень не испугался. Вместо этого он был счастлив. Его глаза загорелись. Заклинательница даже без приказа Хансеня поменяла свою снайперскую винтовку на РПГ. Она положила гранатомет на плечо, заняла позицию и нажала на крючок. Вылетел снаряд и врезался в центр муравьиной орды. Глава 1979. Муравейник. Белый свет вспыхнул среди орды муравьев. Образовалось грибовидное облако, от которого вся пещера задрожала. Объявления звучали в голове Хан Сеня бесчисленное количество раз. Парень слышал, как он получил две души существ нефритовых муравьев. Они отправились в его море душ. «Потрясающе! Хан Сень чувствовал себя прекрасно. Он не чувствовал себя так уже долгое время». Парень из небесной расы остановился и потрясенно уставился на него. Его потрясло то, что он только что увидел. Заклинательница выпустила еще одну ракету, и она приземлилась среди нефритовых муравьев. Несчетное количество погибших и поджаренных трупов было разбросано повсюду. — Черт возьми, а у тебя мощное оружие! — мужчина прибежал обратно. Он смотрел на заклинательницу, когда говорил это. «Да, она сильная, но мне просто повезло», — ответил Хан Сень. Заклинательнице требовалось три секунды для создания новой ракеты после каждого использования. Но после последовательных трех-четырех выстрелов оставшиеся в живых нефритовые муравьи отступили обратно в туннель и не вернулись. Парень не был удивлен тем, что сказал Хан Сень. Он подумал, что это имеет смысл, но он все равно посмотрел на заклинательницу с большим интересом и сказал: "Меня зовут Юйдзин, а тебя Хансень". Ответил юноша. "А ты тот Хансень, которого дядя Журавль принес в небесный дворец?" Удивленно спросил Юйдзин. Хансень пожал плечами. Что он мог сказать? Ты выглядишь иначе, чем в тех историях, которые я слышал, и у тебя мощное генооружие, сказал Юйдзин. Я вижу, что ты граф. Так почему ты называешь журавля тысячи перьев дядей? спросил Хан Сень. Юйдзин улыбнулся. Дядя Журавль учится у десятого старшего, я ученик шестого старшего. Если честно, я больше похож на внuka, поэтому я должен называть его хотя бы дядей. После этого Юйдзин продолжил: Хан Сень, ты заинтересован в сотрудничестве со мной? Нет, сразу ответил Хан Сень. Юйдзин был разочарован. Через некоторое время он сказал: Разве ты не хочешь хотя бы услышать мое предложение? Нет, спасибо, сказал Хан Сень. Затем он подошел к убитым нефритовым муравьям. Он собирался собрать их ксеногенные гены. Юйцзин все понял, но его лицо покраснело. Он не мог удержаться от объяснений, поэтому сказал, «Брат хан, я могу разобраться с виконтами нефритовыми муравьями. Причина, по которой я сбежал, заключалась в том, что внутри находятся графы, а также королевы муравьев, поэтому мне пришлось сбежать». Королева муравьев, существо мутант. Когда Хан Сень услышал это, его глаза широко раскрылись. Парень получил ксеногенный ген дракона Сюань Юань, но не смог его поглотить. Он хотел понять, в чем разница между обычными генами и мутантными генами. Если бы он смог заполучить ген мутанта класса графа, он мог бы это выяснить. «Ага, мне не повезло. Я нашел нефритовое фруктовое дерево, и когда я собирался сорвать для себя нефритовый плод, я увидел гнездо нефритового муравья прямо рядом с ним. Я не смог собрать плоды и чуть не умер. Я использовал все, что у меня было, все предметы, которые у меня были, чтобы выжить. Я потерял все во время этого путешествия». Юйцзин вздохнул. А затем Юйдзин внезапно улыбнулся Хан Сеню. «Брат, я думаю, что ты сильный. Ты должно быть герой. Почему бы нам с тобой не пойти и не собрать нефритовые плоды и не разделить их между нами?» «Без обид. Но почему я не могу сам пойти туда прямо сейчас?» Хан Сень улыбнулся Юйдзину. Мужчина тоже улыбнулся, задрожал от волнения, а затем сказал... Брат Хан, ты пробовал в Нефритовом дворце всего несколько дней. Ты мало что знаешь о пещере Сюань Юань, хотя остров Сюань Юань не выглядит большим снаружи. Он очень большой внутри. Даже если бы ты пробовал здесь целый год, ты не смог бы исследовать каждый укромный уголок этого царства. Система пещер тоже сложна, так что ты, скорее всего, заблудишься. «Без меня очень маловероятно, что ты найдешь эти плоды, даже если будешь искать несколько месяцев. Неужели ты действительно хочешь потратить свое время таким образом?» «Логично. Хорошо, мы разделим полученные плоды пополам», — сказал Хансень, копаясь в трупах нефритовых муравьев. «Ракета была слишком мощной, а нефритовые муравьи были всего лишь виконтами». Большинство из них было разнесено вдребезги до такой степени, что ксеногенные гены были полностью уничтожены. Когда он закончил, Хансень смог собрать только дюжину ксеногенных генов. Юйдзин был так счастлив услышать его слова, и он сказал: «Брат Хан, ты не пожалеешь о сотрудничестве со мной. Сможет ли твое генооружие уничтожить графа нефритового муравья?» Хансень обыскал еще несколько нефритовых муравьев, которые не были уничтожены, а затем вместе с Юйдзином отправился на поиски нефритового фруктового дерева. По правде говоря, целью Хансеня в этом походе не были плоды, но любые собранные им плоды могли стать достойным бонусом. Больше всего он хотел убить эту королеву нефритовых муравьев. Юидзин не лгал. Местоположение нефритового фруктового дерева было хорошо скрыто. Они пересекли ряд сложных туннелей, на что потребовалось больше часа, прежде чем нашли его. Дерево было за скрытой нишей и пещерой. Брат Хан, ты видишь камень рядом с деревом? Это выход из муравейника. Если мы подойдем слишком близко, муравьи вылезут наружу. «Я исследовал его ранее, и там было как минимум восемь графов нефритовых муравьев. Еще там была королева муравьев. Что ты будешь делать?» Юйцзин выглядел обеспокоенным. Он боялся, что Хансень отступит. «Мы же договорились, не так ли? Мы разделим плоды пополам, и мне нужны ксеногенные гены нефритовых муравьев», — сказал Хансень. Юйцзин сразу же ответил. «Да, неважно, кто их убьет, ты получишь ксеногенные гены». Юйдзин сказал это, но про себя подумал. «Ха, нефритовая королева муравьев-мутант, она сильная, как маркиз. Семью или восьмью графами рядом с ней, а также с другими муравьями, я думаю, ты в конечном итоге сбежишь, не получив ни единого ксеногенного гена». «Хорошо, тогда начнем. Иди туда», — холодно сказал Хансень. — А я? — что? — потрясенно спросил Юйдзин. — Иди, можешь полететь или поползти, если хочешь. Просто подойди и привлеки внимание этих муравьев. Хансень улыбнулся. — Привлечь внимание? Твой план — выманить их, убить и собрать плоды? Юйдзин странно посмотрел на Хансеня. — А у тебя есть идея получше? — Хансень улыбнулся Юйдзину. Хансень мог легко собрать плоды, благодаря ботинкам зубастого кролика, он мог бы собрать их до того, как появятся муравьи. Но юноша пришел сюда не только из-за плодов, поэтому бежать он не собирался.